На первом курсе института она совратила преподавателя, чтобы с его помощью перебраться в МГУ на факультет психологии. От церкви до могилы 100 метров. Гроб несли на руках, опустили, закрыли землей. Андрей спрятался за высоким памятником, чтобы не ехать на поминки. Долго бродил по кладбищу. Жалея тетку, думая о матери, стареющей и высыхающей, об отце, который год от году молодел, оставил школу, сидел в горы с полкоми, то ли председателем, то ли еще кем. Могильные плиты на столичном погосте заросли бурьяном, кресты подкосились. Все казалось поваленным или придавленным. Вспомнилось из римской классики. Погибло все, даже руины. Мустыгины ждали его с нетерпением. Они напали на след Маруси Кудеяровой. Но охотничий пыл их увял, когда Андрей решительно отказался от ткачихи. «Не будет соблюдена чистота эксперимента», — заявил он, Методика измерений не та, искажает существо процесса. Несколько дней жил он в ожидании чего-то сокрушающего или созидающего и посмеивался над собой. Что сокрушать? Что созидать? Нечего. Тихое житье, бытие, инженеры ОКБ, при НИИ, скучные расчеты, стальных конструкций. Изредка выпадала халтура, мотоцикл или автомобиль, и деньги, добытые неправедно, во много раз превышали оклад и премию. Мечталось, Мустыгин и закрутят какую-нибудь сногсшибательную аферу. И постучатся какие-то таинственные деятели, принесут ключи от отдельных квартир. А уж он... Андрей Сургеев, искусник на все руки, сам сколотит стеллажи для книг, смастерит шкафы и полки, расставит загодя купленные книги и заживет припеваючи. Отдельное жилье, отдельный мир, галактика, тебе принадлежащая. Книги, намеренно разложенные, Бесцельно, чтоб в поисках нужного тома натолкнуться на открытие, на ранее незамечаемое, свое, отдельное, личное, только тебе принадлежащее, не помеченное эксклибрисами. Ибо нет ничего светотатственнее этой гнусной потребности маркировать чужую мысль, всегда благородную, первозданную. И электронная сигнализация, препятствующая проникновению Татя в храм мыслей. Ныне же книги хранятся в ящиках, под кроватью. Но и оттуда уперли Плутарха. Плутарха! В эти дни Андрей нашел владелец, спрятанного в сарае Линкольна ударили по рукам, сговорившись на сумме, превышающей самые фантастические предположения той и другой страны.